Джозеф Конрад. Лагуна. «Мы переночуем у Арсата. Теперь уже поздно», — сказал рулевому белый человек, стоявший на корме лодки. Малаец проворчал что-то и продолжал пристально смотреть на реку. Белый человек оперся подбородком на руку и устремил глаза — на бегущей за лодкой след. По обеим сторонам широкой реки тянулись леса, и мрачные, угрюмые деревья стояли молча и неподвижно. А в конце длинной прямой аллеи ослепительно сияло солнце, спустившееся низко к воде, которое сверкало, как расплавленный металл. На тенистом берегу у подножья высоких могучих деревьев Росли пальмы Нипа, и грозди их огромных тяжелых листьев неподвижно висели над темной зыбью, набегавшей на берег от движения лодки. Казалось, что каждое дерево, каждая ветка, каждый отросток вьющихся растений, каждый лист, каждый лепесток мелких цветов зачарованы и осуждены на совершенную неподвижность в окружающей их глубокой тишине. Ничто не двигалось. Только восемь весел равномерно поднимались, рассыпая блестящие брызги, и снова погружались в воду. Да руль описывал сверкающий полукруг, заставляя глухо журчать потревоженную воду. И лодка, плывя вверх по течению, как будто вступала в страну, где исчезло даже самое воспоминание о жизни и движении. Белый человек, повернувшись спиной к заходящему солнцу, смотрел вдаль. На протяжении последних трех миль капризная и изменчивая река, как бы спеша поскорее вырваться на свободу, текла все прямо, к морю, на восток. Приют и света, и мрака. За кормой у лодки слабый нестройный крик какой-то птицы несколько раз пронесся над водой и замер в бездыханной тишине, не долетев до другого берега. Рулевой опустил руль в воду и повернул его своими сильными руками, откинувшись всем телом назад. Вода зашумела, и вдруг длинная аллея как бы повернулась на шпиле. Деревья описали полукруг. Косвенные лучи заходящего солнца ярко осветили один бок лодки — и легкие колеблющиеся тени упали от нее на сверкающую воду. Ход лодки изменился. Теперь она плыла под прямым углом к течению реки, и голова дракона, вырезанная на носу, была повернута к узкому проходу между кустами, окаймлявшими берег. Лодка скользнула в него, зацепив по дороге низко нависшие ветки, и исчезла с реки, как какое-нибудь гибкое землеводное, быстро проскользнувшее из воды на сушу. Узкий залив походил на ров, извилистый, страшно глубокий, Он был полон мрака, и только высоко над ним блестела полоска чистого голубого неба. Громадные деревья тянулись к нему, невидимые за гирляндами ползучих растений. Местами над блистающим мраком воды показывалась из-за кружевной занавеси папоротников искривленная ветка какого-нибудь высокого дерева, темная, неподвижная, изогнувшаяся, как змея. Грибцы изредка обменивались короткими замечаниями, и голоса их громко отдавались между густыми темными стенами зелени. Мрак пробирался из-за деревьев, из-за спутанного лабиринта вьющихся растений и огромных причудливых неподвижных листьев. Мрак таинственный, непроницаемый. Благоуханный и ядовитый мрак непроходимых лесов. Залив стал мельче, шире и, наконец, перешел в большую тихую лагуну. Леса отступили от болотистого берега, оставив ровную полоску, заросшую зеленым тростником и служившую как бы рамкой для отражавшейся в воде лазури неба. Легкое розовое облачко неслось над лагуной, а под ним неслось его нежно окрашенное отражение, скользя между листьями и серебристыми цветами лотосов. Маленький домик на высоких сваях показался вдали. Около него росли две громадные пальмы, которые, казалось, пришли к нему из темневшего на заднем плане леса. Они стояли, слегка нагнувшись над его ветхой крышей, и тревожно, с грустной нежностью склоняли над ней свои многолиственные вершины. — Арсад дома, — сказал рулевой. — Я вижу его лодку, она привязана к свае. Грибцы дружно взмахивали веслами, оглядываясь на солнце, которое заходило, собираясь отдохнуть, как и они, Им было бы гораздо приятнее провести ночь где-нибудь в другом месте, а не в этой проклятой лагуне, где, по слухам, являются привидения. Кроме того, они не любили Арсата. Во-первых, он был не уроженец, во-вторых, он поправил старый полуразрушенный дом и стал жить в нем, объявив, что не боится духов, которые всегда поселяются в жилищах, брошенных людьми». Такой человек может одним взглядом или словом изменить даже то, что предопределено судьбой, а домашние духи его, конечно, не смилостивятся над случайно попавшими сюда путешественниками и изльют на них ярость своего земного властелина. Белые люди относятся к таким вещам очень беззаботно. Они ни во что не верят и заключили союз с отцом зла, которые невредимо проводят их через невидимые опасности здешнего мира. А когда правоверные предостерегают их, они насмешливо улыбаются и говорят, что все это вздор. Как тут быть? Так думали грибцы налегая всей своей тяжестью на весла, а большая лодка быстро-быстро неслышно скользила к дому Арсата. Наконец раздался громкий стук брошенных весел, гребцы воскликнули благословенное имя Аллаха, и лодка тихо ударилась о сваи, на которых стоял дом. — Арсат! О, Арсат! — нестройным хором закричали гребцы, подняв головы. Никто не отвечал. Белый человек взобрался по грубой лестнице и остановился на бамбуковой площадке перед домом. Мы сварим себе пищу в лодке и переночуем на воде, мрачно проговорил рулевой. Передайте мои одеяла и корзину, коротко сказал белый человек. Он опустился на колени и протянул руки, чтобы взять сверток. Потом лодка отчалила, а белый человек встал и, обернувшись, очутился лицом к лицу с сарсатом, вышедшим из низкой двери своей хижины. Это был молодой, сильный человек с широкой грудью и мускулистыми руками. Большие, кроткие глаза его жадно устремились на гостя, но ни в голосе, ни в обращении. Незаметно было тревоги, когда он вместо всякого приветствия спросил, «Есть с собой лекарство, Туан?» «Нет» ответил белый человек, с удивлением взглянув на него. «А зачем оно тебе? Разве в доме болезнь?» «Войди и посмотри», — все так же спокойно сказал Арсад и, повернувшись, вошел в маленькую дверь. Белый человек поднял свои свертки и последовал за ним. В полусвете хижины он различил на постели из тростника фигуру женщины. Она лежала на спине под широким красным одеялом из бумажной материи, лежала неподвижно, как мертвая. Но ее большие широко открытые глаза блестели в темноте и упорно, ничего не видя, глядели вверх на балки. Она была в лихорадочном жару и, по-видимому, без сознания. Щеки ее слегка ввалились, губы были полуоткрыты, а на ее молодом лице лежало зловещее выражение сосредоточенности и самоуглубления, какое бывает у людей перед смертью. Двое мужчин молча смотрели на нее. «Давно она заболела?» — наконец спросил гость. «Прошло пять ночей с тех пор, как я не ложился спать». Медленно, как бы припоминая, ответил Арсад. «Сначала...» Она слышала голоса, звавшие ее из воды, и старалась вырваться у меня из рук, когда я держал ее. Но сегодня с восхода солнца она не слышит ничего, не слышит меня, она не видит ничего, она не видит меня, меня. Он на минуту остановился, а потом тихо спросил, — Умрет она, Туан? «Боюсь, что так», — грустно ответил белый человек. Он сошелся с Арсатом много лет тому назад в отдаленной стране в смутное опасное время, когда особенно ценится дружба. А с тех пор, как его друг Малает совершенно неожиданно приехал сюда с странной женщиной и поселился в хижине на лагуне, Он не раз ночевал у него во время своих поездок вверх и вниз по реке. Он любил его, как человека, который умел держать свое слово и умел храбро биться рядом со своим белым другом. Он был привязан к Арсату. Может быть, поменьше, чем привязываются к любимой собаке, но... Все-таки настолько, чтобы оказать ему помощь, не задавая нескромных вопросов, чтобы иногда среди занятий мельком вспоминать об одиноком человеке и женщине с длинными косами, смелым лицом и торжественным взглядом, которые жили одни в лесу, возбуждая всеобщий страх. Белый человек вышел из хижины в ту минуту, как заходило солнце, и весь запад был охвачен пламенем, которое тотчас же исчезло под быстро набегавшей темнотой. Как легкий темный туман поднялась она над вершинами деревьев, заволокла небо и затушила алый блеск несущихся облаков и яркое пламя заката. Через несколько минут над темной землей загорелись звезды, и большая лагуна, вдруг вспыхнувшая огнями, казалось клочком ночного неба, упавшим вниз в бездонный и безнадежный мрак пустыни. Белый человек вынул из корзины кое-какую провизию и поужинал. Потом он набрал сучьев и веток, сложил небольшой костер и зажег его не для тепла, а для того, чтобы дым отогнал москитов. Он завернулся в одеяло, сел, прислонившись спиною к тростниковой стене, и стал задумчиво курить. Арсад неслышно вышел из двери и присел на корточки около огня. Белый человек немножко отодвинул свои вытянутые ноги. — Она дышит, — прошептал Арсад, отвечая на его вопросительный взгляд. — Она дышит и горит, как в огне. Она не говорит, не слышит и горит. «Туан, умрет она?» Спросил он после небольшой паузы. «Да, если такова ее судьба», нерешительно сказал белый человек, смущенно передернув плечами. «Нет, Туан», спокойно проговорил Арсад, «если такова не ее судьба, а моя судьба. Я слышу, я вижу, я жду». Я вспоминаю. Туан, помнишь ты прошлое? Помнишь ты моего брата? Да, помню. Арсад вдруг встал и ушел в хижину. Гость его, сидя по-прежнему около стены, услыхал его голос. — Выслушай меня, — сказал Арсад. — Поговори со мной. Ответа не было. Стояла глубокая тишина. «О, Диамилен!» — воскликнул он. Потом белый человек услыхал глубокий вздох, и Арсад, подойдя к нему, опустился на прежнее место. Они молча сидели у огня. Ни звука не слышалось в доме, ни звука около него. Только издали с лагуны доносились голоса грибцов, гулко раздававшиеся над тихой водой. Огонь на носу лодки слабо мерцал в отдалении туманным красноватым блеском. Потом он потух, голоса смолкли. Земля и вода заснули, невидимые, недвижимые, немые. Казалось, во всей вселенной не осталось ничего, кроме сияния звезд, непрестанно и бесполезно струившегося сквозь мрачное безмолвие ночь. Белый человек смотрел прямо перед собою широко открытыми глазами. Страх и очарование, близость и тайна смерти, неминуемой, неизбежной смерти, успокаивали его тревогу и вызывали самые смутные, самые сокровенные его мысли. Предчувствие зла. Грызущее предчувствие, гнездящееся в наших сердцах, носилось в окружающей его глубокой немой тишине, и ему казалось, что в этой тишине было что-то вероломное и лживое, что под ней, как под маской, скрывается ничем не оправдываемая жестокость, А земля, окутанная безмолвием и сиянием звезд, Представлялась ему местом беспощадной борьбы, Полем битвы призраков, Прекрасных и ужасных, Величественных и низких, Страстно борящихся за наши беспомощные души, тревожной таинственной страной неутомимых желаний и опасений. Грустный тревожный шепот пронесся во мраке. Точно зашептали пустынные окрестные леса, стараясь вдохнуть в него мудрость своего холодного и гордого бесстрастия. Неясные колеблющиеся звуки носились кругом него, Они медленно складывались в слова и, наконец, полились, как тихо и однообразно журчащий ручеек. Белый человек вздрогнул, как бы внезапно пробудившись от сна, и переменил положение. Арсад, мрачный и неподвижный, сидел, опустив голову на грудь и тихо, мечтательно говорил. — Потому что бремя нашего горя мы можем сложить только в сердце друга. Мужчины чаще всего говорят о войне и о любви. Ты знаешь, что такое война, Тван. Ты видел, как во время опасности я искал смерти, как другие ищут жизнь. Написанное можно потерять. В том, что написано, может быть ложь. Но то, что видел своими собственными глазами, правда, и навсегда останется в памяти. «Да, я помню», — сказал белый человек. А потому я буду говорить о любви. Грустно, но спокойно продолжал Арсад. Буду говорить ночью, прежде чем уйдет и ночь, и любовь, прежде чем око дня выглянет на мое горе и мой позор, на мое омраченное лицо, на мое испепелившееся сердце. Раздался тихий короткий вздох и после едва заметной паузы Арсад снова заговорил все так же спокойно, без жестов, не повышая голоса. «Когда война кончилась, и ты покинул нашу страну, я и брат мой стали, как и раньше, жезлоносцами нашего вождя Сидендринга. Ты знаешь, что мы вышли из семьи, принадлежащей к высокому роду, и более всех остальных были достойны носить на правом плече символ власти. Сидендринг выказывал нам столько же расположения, сколько верности и мужества выказывали мы, когда бились за него. Наступило мирное время, время охот на оленей, петушьих боев, праздных разговоров и вздорных ссор, как бывает всегда, когда желудки полны, а оружие начинает ржаветь». Но зато земледелец смотрел без страха на молодые всходы хлеба, а торговцы приезжали и уезжали, привозя вместе с товарами и новости. Но в их рассказах ложь примешивалась к правде, так что люди не знали, когда радоваться и когда печалиться. От них получали мы вести о тебе, они встречались с тобою и видели тебя то там, то тут. И я был очень рад, когда до меня доходил слух о тебе, Туан. Я не забывал, что мы бились вместе и часто вспоминал о тебе, вспоминал до тех пор, пока глаза мои не закрылись для всего прошлого, потому что обратились на нее, на ту, которая умирает здесь, в доме. Он на минуту остановился и прошептав «О Марабая! О горе!» Продолжал, несколько повысив голос. «Нет худшего врага и лучшего друга, чем брат, потому что каждый из братьев хорошо знает другого, а из такого знания вытекает и добро, и зло. Я любил моего брата Туан. Я пошел к нему и сказал, что не могу увидеть ничего, кроме одного лица, не могу слышать ничего, кроме одного голоса. — Открой ей свое сердце, чтобы она увидела, что в нем, и жди, — ответил он. — В терпении заключается мудрость. Может быть, Инчимида умрет или Сидендринг стряхнет с себя ее власть. — Ты видал женщину под покрывалом Туан и знаешь, как Сидендринг боялся ее коварства и гнева. Что, если бы она потребовала свою служанку? Я стал ждать. Но я питал страстное желание моего сердца мимолетными взглядами и тайными речами. Днем я бродил около тропинки, ведущей к купальням, а когда солнце заходило за лес, тихо прокрадывался к жесминной изгороди женского двора. Невидимые никем, мы говорили друг с другом через легкие и занавес листьев через благоухание цветов и былинки высокой травы, которая стояла неподвижно около наших губ. Так велика была наша осторожность, так тих шепот нашей страсти. Время быстро проходило, и женщины начали перешептываться, а враги стали следить за нами. Брат мой был мрачен, а мне приходили в голову мысли об убийстве и смерти. Мы... Происходим от народа, который всегда берет то, что хочет, как и вы, белые. Бывает время, когда мужчина забывает преданность и уважение, с каким он должен относиться к своему вождю. Власть и могущество принадлежат правителю, но каждому человеку дана сила и смелость. Каждый имеет право любить. «Мой брат сказал, похитим ее нас двое, но мы составляем одно». — Да, и поскорее, — ответил я, — потому что я не чувствую даже теплоты солнца, если она не освещает ее. Наш день настал, когда Сидендринг и все раджи отправились к устью реки на рыбную ловлю при свете факелов. Туда съехались сотни лодок, а на белом песке между водой и лесами стояли шалаши из ветвей для семейств раджей. Дым от очагов, на которых варилась пища, поднимался, как голубой туман, и веселые голоса перекликались в нем. В то время, как готовили лодки для рыбной ловли, брат подошел ко мне и шепнул «Сегодня ночью». Я осмотрел оружие, и в назначенный час наша лодка заняла свое место в кругу других лодок с зажженными факелами. Огни сверкали, отражаясь в воде, но сзади, за лодками, была глубокая темнота. Когда отовсюду раздались крики, и все точно обезумели от возбуждения, мы тихонько уехали, бросив наши факелы. В воду мы осторожно поплыли назад к темному берегу, на котором только местами виднялся слабый свет потухающих угольев. До нас доносились голоса рабынь, болтавших около шалашей. Потом мы нашли тихое уединенное местечко и стали ждать. Она пришла. Она бежала к нам вдоль берега быстро, не оставляя следа, как лист, уносимый ветром в море. — Возьми ее и отнеси в лодку, — сказал мой брат. Я взял ее на руки. Она задыхалась, сердце ее билось, а мою грудь. — Я увезу тебя отсюда, — прошептал я. Ты пришла на крик моего сердца, и мои руки отнесут тебя в лодку. Я увезу тебя против воли нашего повелителя. — Ты прав, — сказал мой брат. Мы всегда берем то, что нам нужно, и умеем охранять свое, и биться, не обращая внимания на число противников. Нам следовало бы увести ее днем при свете солнца. — Едем! — сказал я. С той минуты, как Диамилен вошла в мою лодку мысль о том, что у Сидендринга много людей не оставляло меня. — Хорошо, — ответил брат. Теперь мы изгнанники. Море — наша страна, а эта лодка — наш дом. Он все еще медлил на берегу, и я умолял его поспешить, потому что помнил, как билось ее сердце, а мою грудь. Я знал, что двоим мужчинам не справится с сотней. Мы поплыли вниз по течению, держась Около самого берега, когда мы проезжали мимо того места, где ловили рыбу, криков уже не было слышно, но гул голосов долетал до нас, как громкое жужжанье насекомых в полдень. Лодки то носились по воде, то сходились вместе при красном пламени факелов под черным покровом дыма. Люди говорили об охоте, хвастались и насмехались друг над другом. Еще утром они относились к нам как друзья, а вечером стали нашими врагами. Мы быстро поплыли дальше. В нашей стране, в стране, где мы родились, у нас не было ни одного друга. Диамилен сидела в середине лодки с закрытым лицом, Такая же неподвижная, немая и ничего не видящая, как теперь. А я, я не жалел о том, что покинул, потому что тут около себя слышал ее дыхание, как слышу его теперь. Он остановился и прислушался, повернувшись к двери, а потом покачал головою и снова заговорил. Моему брату хотелось крикнуть, крикнуть только раз, чтобы вызвать людей на бой, показать им, что мы вольные пираты, полагающиеся на море и на свои руки, но я во имя нашей любви умолял его молчать. Ведь она сидела рядом со мной, и я слышал ее дыхание. Я знал, что погоня явится, и без того слишком скоро мой брат любил меня». Он отказался от своего намерения и, тихо, беззвучно погружая весло в воду, сказал, — В тебе осталось теперь только половина человека, другая половина перешла в эту женщину. Я подожду, когда ты станешь по-прежнему настоящим мужчиной. Мы вернемся сюда и бросим им вызов. Мы сыновья одной матери. Я не отвечал. Вся моя сила, вся моя страсть перешли в руки, державшие весло. Мне так горячо хотелось увести ее поскорее в безопасное место, куда не достигла бы злоба мужчины и ненависть женщин. Моя любовь была так сильна, что могла, думалось, мне направить меня в страну, где не знают смерти, лишь бы только теперь можно было избежать гнева инчимиды и кинжала Сидендринга». Мы гребли изо всех сил, глубоко погружая весла в тихую воду. Из реки мы свернули в чистый светлый канал и поплыли вдоль темного берега и песчаных отмелей, где море перешептывается с землею. А блестящий белый песок, казалось, несся назад мимо нашей лодки, так быстро летела она по воде. Мы не говорили, только раз я сказал «Засни, Диамилен, скоро тебе понадобится вся твоя сила». Я слышал ее нежный голос, но не повернул к ней головы. Солнце взошло, а мы все неслись вперед. Пот лил у меня с лица, как дождь и стучи. Мы гребли, не останавливаясь ни на минуту, несмотря на жар и солнечный свет. Я оборачивался назад, но знал, что брат мой внимательно следит за носом нашей лодки, потому что она летела прямо, как стрела. Во всей стране не было гребца, не было рулевого лучше моего брата. Много раз ездили мы в этой самой лодке во время гонок и оставались победителями, но никогда не напрягали своих сил так, как теперь. Теперь, когда мы гребли вместе, в последний раз, не было человека сильнее и смелее моего брата. Я должен был беречь силу, и потому не мог обернуться и взглянуть на него, но я слышал, как с каждой минутой дыхания его становилось все тяжелее, и все-таки он молчал. Солнце было высоко, зной, как пламя, полил мне спину, ребра мои раздались, а между тем в груди не хватало воздуха. Наконец я не выдержал и сказал, нужно отдохнуть. — Хорошо, — ответил брат, его голос был тверд. Он был силен, он был храбр, он не знал ни страха, ни усталости, о, мой брат!» В непроходимой чаще леса дрогнули ветки, и послышался шелест потревоженных листьев. Он пронесся по звездной глади лагуны, и вода, всколыхнувшись, лизнула покрытые тиной сваи. До новения теплого ветра пробежало по лицам обоих мужчин, и полетело дальше, дуновение, громкое и прерывистое, как тревожный вздох дремлющей земли. «Мы направили нашу лодку к отлогому песчаному берегу, заросшей лесом косы, выдавшейся далеко в море и как бы преграждавшей нам путь», — продолжал Арсад тихим монотонным голосом. Мой брат знал это место, узкая тропинка прорезывала чаще и вела кустью большой реки. Мы развели костер и сварили рису, а потом легли спать на мягком песке в тени лодки, Дядя Амилен осталась сторожить. Мы тотчас же заснули, но сон мой был чуток, и я услыхал ее тревожный крик. В одно мгновение мы были на ногах, солнце уже начинало опускаться. У входа в залив виднелась большая лодка со многими грибцами. Мы тотчас же узнали ее, это была одна из лодок нашего Раджи. Грибцы внимательно осматривали берег и увидали нас. Они ударили в гонку, повернули лодку носом к нам. Я почувствовал, что сердце слабеет у меня в груди. Диамилен села на песок и закрыла лицо. Мы не могли спастись от них морем. Мой брат засмеялся, а он захватил с собой ружье, которое ты подарил ему перед отъездом, Туан. Но пороху у него было мало». «Беги с ней по тропинке, — быстро сказал он, — а я останусь здесь и задержу их. С ними нет огнестрельного оружия, они побоятся сходить на берег, когда узнают, что со мной ружье. Они не пойдут на верную смерть. Беги с ней. По ту сторону леса ты увидишь рыбачью хижину и лодку. Когда я выпущу все заряды, я присоединюсь к вам, и мы уедем. Им не удастся догнать меня. Я постараюсь задержать их у берега как можно дольше, потому что с тобой женщина. Она не может ни Скоро бегать не биться, а между тем держит в своих слабых руках твое сердце. Он присел за лодку, а мы побежали, и в то время, как мы были на тропинке в лесу, я услыхал выстрелы, мой брат выстрелил раз-два, и гонг замолчал, все стихло позади нас». Тропинка скоро кончилась. Не успел брат мой выстрелить в третий раз, как я снова увидал воду устья широкой реки. Мы пробежали по зеленой просеке, мы спустились вниз к реке. На берегу стояла маленькая хижина, а на воде качалась лодка. Позади меня раздался выстрел». «Это должно быть последний», — подумал я, — «мы бросились к лодки из хижины, выскочил человек, но я схватил его за горло, и мы оба упали на землю. Потом я встал, а он продолжал лежать неподвижно у моих ног. Не знаю, убил я его или нет». В то время, как мы отвязывали лодку, страшные крики раздались позади нас. Брат мой бежал по просеке, и много людей гналось за ним. Я посадил Диамилен в лодку и прыгнул туда сам. Обернувшись к берегу, я увидал, что брат мой упал. Он упал и сейчас же опять вскочил, но люди уже догоняли его. «Иду!» — крикнул он. Тут люди достигли и окружили его. Их было много, очень много. Я посмотрел на брата, посмотрел на нее, и... И я оттолкнул лодку Туан. Я оттолкнул ее от берега. Диамилен стояла на коленях и глядела на меня весло, сказал я, и принялся грести. Я слышал, как он два раза звал меня, а потом раздались голоса «Бей, бей его!». Я не оборачивался. Он еще раз произнес мое имя, и я услыхал крик, страшный предсмертный крик, но я все-таки не обернулся. Мое собственное имя — мой брат. Он три раза звал меня, а я... Не помог ему, мне слишком дорога была жизнь, ведь рядом со мною сидела она, Диамилен. Ведь вместе с нею я мог найти страну, где не знают смерти. Арсад встал, и его неподвижная фигура выделилась темным пятном над потухающими угольями костра. Легкая мгла уже давно клубилась над сонной лагуной, затмевая яркое отражение звезд. Теперь холодный туман окутал все — и воду, и землю. Он расстилался в темноте, обвивался около древесных стволов и волновался кругом дома, который, казалось, колыхался на поверхности бурного, неосязаемого, призрачного моря. Только вершины деревьев вырисовывались на сверкающем небе, как мрачный, обманчивый, безжалостный берег. Голос Арсата громко зазвучал в глубокой тишине. «Я привез ее сюда. Она принадлежала мне. Чтобы завладеть ею, я вызвал бы на бой весь мир. Она была моя и... Я любил моего брата Туан». После небольшой паузы прибавил он. Порыв холодного ветра заставил его вздрогнуть. Высоко над его головой, высоко над морем тумана грустно зашелестели поникшие листья пальм. Белый человек вытянул ноги. — Мы все любим наших братьев, — тихо проговорил он, не поднимая опущенной головы. — Что мне было за дело до умершего? — со внезапной запальчивостью проговорил Арсад. — Я искал покоя для своего собственного сердца. Ему, должно быть, послышался какой-нибудь звук в доме. Он остановился и тихо проскользнул в дверь. Белый человек встал. Звезды гасли, как бы удаляясь в ледяные глубины беспредельного пространства. Ветер, дувший порывисто, вдруг прекратился, и в течение нескольких секунд ничто не нарушало глубокой торжественной тишины. Потом из-за темной волнистой линии леса вдруг взвился к небу столб золотого света, и разлился полукругом на горизонте. Солнце взошло. Туман поднялся, разорвался на клочья, заклубился легкими завитками и исчез, обнажив темную гладь лагуны, лежавшей в глубокой тени у подножия высокой стены деревьев. Белохвостый орлан, взлетев над ней, тяжело взмахивая крыльями, блеснул на мгновение в солнечном свете, поднялся еще выше, превратился в едва заметную черную точку и слился с лазурью неба, как бы покинув землю навсегда. В хижине раздался голос. Белый человек услыхал прерывистый шепот, бессвязные слова, а потом громкий стон. Арсад, шатаясь, дрожа, вышел из двери и с минуту стоял неподвижно, устремив глаза вдаль. «Она уже не горит», — наконец прошептал он. Прямо напротив него, над вершинами деревьев, показался краешек солнца. Подул свежий ветерок. Ослепительный свет залил лагуну, и искры пробежали по подернувшейся рябью воде. Леса выглянули из прозрачных теней утра. Они как будто подошли ближе, а потом сразу остановились, зашелестев листьями и закивав вершинами. Шепот пробудившейся природы стал громче при солнечном свете. Шепот так не подходящий к немому мраку человеческого горя. Глаза Арсата блуждали, а затем устремились на восходящее солнце. «Я ничего не вижу», — в полголоса и как бы про себя проговорил он. «Ничего и нет», — сказал белый человек, подойдя к краю площадки и махнув рукою, в ту сторону, где была его лодка. Слабый крик пронесся над лагуной, и лодка поплыла к дому. — Если хочешь уехать со мной, — сказал белый человек, смотря на воду, — я пробуду здесь все утро и подожду тебя. — Нет, Туан, — мягко ответил Арсад, — Я не стану ни есть, ни спать в этом доме, но мне нужно сначала найти свой путь. Теперь я еще не вижу его, не вижу ничего. В мире нет света, нет покоя, есть только смерть. Смерть для многих. Мы были сыновья одной матери. А я покинул его среди врагов. Но я вернусь туда. Арсад глубоко вздохнул и задумчиво проговорил. Я скоро увижу ясно свой путь, и тогда отомщу, буду убивать. Но теперь она. Умерла, и кругом мрак. Мрак! Он взмахнул руками, опустил их и остался недвижим с бесстрастным лицом и как бы окаменевшими глазами, устремленными на солнце. Белый человек спустился с лестницы и сел в лодку. Грибцы налегли на весла. Оглядываясь на восходящее солнце, возвещавшее начало тяжелого рабочего дня, на корме сидел угрюмой рулевой, голова которого была обмотана белыми тряпками. Белый человек глядел назад на бегущий за лодкой сверкающий искрами след. Прежде чем она свернула в залив, он поднял глаза, Арсад не переменил положение. Он стоял неподвижный, одинокий в сиянии солнечного света. Но он не замечал ослепительного блеска безоблачного дня и смотрел во мрак призрачного мира.